546. Сентябрь 4. -е. Нужно очень ярко и сильно представлять себе различие между непоколебимостью основ и переменчивостью и текучестью мыслей, чувств, настроений, всевозможных изменений вокруг событий. Камень вечного основания жизни может служить надежным фундаментом для всех построений во все времена. Река жизни течет в океан беспредельности. и не меняют ее течения мелкие струи и воронки обратных движений, ибо все они уносятся вперед мощным потоком основного движения. Потому и сказано, что Солнце придет, и Луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Течение космических законов, в рамках которых проявляется жизнь и все ее формы, можно рассматривать как непреложность уявления космической воли, то есть мощи космического магнита. Кто идет против него, навлекает на себя в конечном итоге кармический обратный удар.